Резко ответила она и тут же смягчила тон. У меня куча работы, нерешенные вопросы, так давай я какие-нибудь из них решу. Теперь Павел настойчиво заглядывал ей в глаза, пытаясь отыскать в них тень прежней, более изговорчивой, возлюбленной. Ты не представляешь. Только скажи, я все для тебя сделаю. Так-таки все. Недоверчиво протянула Маша. У девушки мелькнула счастливая мысль, каким образом можно отделаться от назойливого поклонника, не оскорбив его при этом. Надо поступить, как все эти царевны в сказках, дать невыполнимое задание, услать за тридевять земель. Защурившись, она пристально смотрела на своего кавалера, оценивая его возможности. К этому моменту ее план был готов. — Давай так, — загорелся Павел, становясь при этом немного похожим на того бесшабашного парня, которого Маша некогда любила. — Я выполняю любое твое желание, а ты мне за это даришь свидание. — Настоящее свидание. У тебя или у меня, как хочешь. Или можем на выходные на Кипр съездить. — Ишь ты, — пробормотала Маша. Сразу к делу. Ну, не начинать же все снова. Это пройденный этап. Павел протянул ей обе ладони, будто готовясь принять задание в них. Давай. Хорошо. Ядовито согласилась. Девушка, мне нужна ракетка для большого тенниса, чтобы совсем как настоящее, но вот такого размера. Она показала расстояние между двух указательных пальцев где-то от десяти до двенадцати сантиметров длиной. После секундной заминки Павел заулыбался, почесывая скандинавскую бородку. «Опять для куклы?» «Марк, ты большой ребенок. Никак не наиграешься. Вот за это я тебя и люблю». На этот раз он употребил глагол «в настоящем времени», возможно, сознательно, но на девушку это не произвело никакого впечатления. Она лишь повторила «как настоящее, ты понимаешь? Она должна быть очень выразительной. На нее в первую очередь будут смотреть, я уж знаю, а без нее никак». «Ты ее получишь». Торжественно пообещал мужчина, и Маша вдруг стало не по себе. А если он достанет, закажет, получится то, что надо. Что мне с ним? Покипр ехать или в Москве его ублажать. Она уже хотела отказаться от этого рискованного предприятия, но ее останавливала смутная надежда, что в конце концов все обернется не так радикально. Я его знаю насквозь. Он. Ни на чем настаивать не станет. Скажу, что пошутила. В крайнем случае поцелую, подарю что-нибудь в ответ. Булавку для галстука, например. Пашка и галстуки. С ума сойти. Она в три глотка выпила кофе, всем своим видом показывая, что торопится. Но Павел, разнежившись от шампанского и воодушевившись предстоящим предстоящем паре, никуда не спешил. Он попытался было припомнить ключевые моменты их романа, но девушка пресекла эту инициативу на корню, первой поднявшись и стола «Пожалуйста, мне надо работать». Маша надеялась, что сумеет улизнуть на такси одна, но Павел настоял на том, что будет ее сопровождать. Повторяется вчерашний вечер, только чувства я испытываю другие. Устроившись на заднем сиденье, Маша подобрала колени, чтобы оставить спутнику побольше места, и все равно он сел так близко, что девушка испытывала неловкость от прикосновения его жаркого, располневшего тела. К тому же он как бы ненаруком положил руку ей на плечи. Убрать ее девушка не решилась? — Если бы нас раньше ничто не связывало, я бы сказала ему пару слов. А так получится. Глупо. У нас был такой бурный роман, сейчас он на все готов, чтобы я к нему переехала, а я буду строить недотрогу. Лежит рука, и пусть лежит.